Глава 18. В зале тень встретили лишь небрежно застеленные диваны, разбросанные подушки и чашки с недопитыми напитками. Конечно, он подозревал, что после его ухода обстановка у ребят накалится, но даже подумать не мог, что они разойдутся. Расстроенный, он поднял с пола подушки, аккуратно положил их в уголки диванчиков и кресел и принялся прибираться. Не то чтобы это было нужно, просто сам процесс успокаивал отвлекал от насущных проблем и тревог, а их в последние дни заметно прибавилось. Тень вычистил чашки в маленькой раковине у кофемашины и вытер их полотенцем до суха, до скрипа, а когда грязная посуда закончилась, намочил чистую и снова принялся ее усердно вытирать. Затем он прошелся по третьему кругу, по четвертому. В конечном счете одна из кружек под давлением его рук треснула. Он отложил ее, взял другую, но не успел схватиться за полотенце, Как оно пеплом осыпалось сквозь его пальцы прямо на стол. Беспокойство победило, но тень лишь обрадовался, что у него добавилось маленьких хлопот. Больше времени все обдумать. Вдруг он услышал поднимающиеся грузные шаги и тихую ругань. Вот блин! Ивана остановилась на последней ступеньке. А ой, привет! Судя по пижамным штанам, она уже собиралась спать, но зачем-то вернулась. И что привело ее так поздно в другой конец центра? «В другое здание». «Привет». Тень сгреб пепел в руку, выкинул в мусорное ведро под раковиной и провел тряпкой по столу. «Что-то случилось?» «Да так». Иван сжала в кулаках ткань штанов и боком поплелась креслом. «Телефон где-то оставила. Не видел?» «Нет. Может, упал?» Иван села на корточки и взглянула под кресло. «Нашла», — объявила она с наигранной радостью. «Здорово», — выдавил тень стараясь передать себе или хотя бы своему голосу капельку дружелюбия. «Безуспешно». Иван подошла к раковине, осмотрела проделанную работу, в том числе кружку с трещиной, и неловко пробормотала. «В общем, пойду я. Спокойной ночи». «Да, спокойной», — тихо ответил тень. Она развернулась, уже сделала несколько шагов к лестнице, как вдруг топнула ногой, вернулась к раковине и выпалила. «Прости, что наговорила столько глупостей». Ты вовсе не наивный, просто добрый очень. Необъяснимо добрый, даже подозрительно. Нет-нет, я ни на что не намекаю. Ты кажешься мне очень хорошим парнем. Мужчиной? Дедом? В общем, мне жаль и стыдно, что я тебя так расстроила. Это ведь было не мое дело. Прости меня. Только не стой, пожалуйста, с таким лицом, словно ты на похоронах. Тень приподнял руки в протестующем жесте. Что ты, Иван? Я не злюсь. Просто думаю о своем спасибо мне приятно что ты решила извиниться но беспокоиться правда не стоит он улыбался из вежливости но надеялся что иван ему поверит что то случилось на задании скорее всего она интересовалась просто чтобы не казаться равнодушной можно и так сказать ответил тень помедлив я встретил странного парня который на меня зол за что то а за что точно не знаю о иван махнула на него рукой вторую уперла в бок неужели чье то недовольство тебя настолько беспокоит если бы я всегда думала о том что думают обо мне другие с ума бы сошла это немного другое серьезнее полагаю я правда сильно перед ним облажался а есть возможности справиться наверное не знаю он провел рукой по волосам в успокаивающем жесте но это не дает мне покоя а больше всего меня пугает то что сейчас мне только и остается ждать его следующего шага Тень старался сохранять неизменную мягкую улыбку. Он не хотел улыбаться сейчас, да и причин для этого не было. Он делал это ради Иван, чтобы она не чувствовала себя причастной к его печали. Его беспокоило многое, например, то, что Иван явно не подходит на роль владелицы альтерната. Об этом он невольно задумывался каждый раз, когда подмечал ее манеры или их отсутствие. Грязную речь и неумение в нужный момент остановиться. Тень утешал себя тем, что ей только 16, и годы на улице просто не могли привить ей качеств, присущих Харвиллам, таких как пунктуальность, воспитанность, скромность и самообладание. От Иван даже начальным образованием не пахло. Но время есть, и Тень надеялся, что они успеют поднатаскать наследницу. Быть может, не в 18 лет, но в 20 или немного позже она сможет достойно продолжить делаться. «Слушай, Тень, тебе правда нравится спасать людей?» Вдруг спросила она тихо. «Почему ты решила спросить об этом сейчас?» «Мне кажется, можно свихнуться, если заниматься этим тысячелетиями. Почему при выходце из темного измерения так волнуют человеческие жизни? Неужели тебе не хочется пожить для себя, насладиться жизнью? Я верю, что ты помогаешь нам искренне, но неужели ты сам не устал от этого? Неужели это твое единственное желание?» Тень обрадовался, что за минуту до ее слов Он отнял руки от стола, иначе осталась бы от него горстка пыли. «Конечно, у меня есть и другие желания», — заговорил он как можно бодрее, стараясь скрыть горечь. «Я бы даже сказал, у меня есть мечта». «Какая, если не секрет?» «Секрет, на то это и мечта. Но пока она неосуществима. Отчасти поэтому я и занимаюсь своей работой. Мне нравится помогать людям, делать их жизнь хоть немного лучше». В действительности он делал далеко не все, что ему хотелось. Он был вправе спасать людей от аномалий, но от каких-то глобальных катастроф нет. С самого детства тени об этом говорила мать. Не вмешивайся в дела простых людей, иначе не избежать катастрофы. Ему казалось это легко, заниматься только аномалиями. Но. Тень нервно рассмеялся. Я видел столько катастроф, войны, и эпидемий, что не счесть. У меня на глазах погибали миллионы человек. А я ничего не мог сделать, потому что им было суждено умереть. И теперь я считаю, что у меня нет права оставаться в стороне. Может, борясь с аномалиями, я хоть немного смогу искупить вину за те смерти, что допустил. Сейчас, когда Тень выяснил, что кто-то мог из-за него пострадать, эта мысль была для него просто невыносима. Если понадобится, он хотел бы прожить еще 40 тысяч лет, спасая людей. Он не собирался останавливаться, пока его душа не успокоится. Но в то же время тень хотел, но не мог произнести это вслух. Хотел, наконец, освободиться от бремени горькой правды, непреодолимого желания, в котором стыдно признаться. Но ему казалось, что если хотя бы попробует, то больше не сможет быть собой. «Прости, я снова запряг тебя своими мыслями». «Запряг?» Иван подошла к нему ближе. «Ты даже представить себе не можешь, как я рада быть человеком, которому ты об этом рассказываешь. Это же просто офигеть!» Тут же она пробубнила себе под нос, состроив смешную гримасу. «Нужно чаще терять телефон. Каждый раз такие интересные вещи со мной после этого происходят». Тень засмеялся. Ему даже не пришлось для этого постараться. «Может, вы и долгожители, может, опыта жизненного у вас больше, но приятно, что вы знаете не какие-то высокомерные старики, которые смотрят на молодых, как на грязь из-под ногтей. Вы так свободно с нами разговариваете». Айрес трижды была в браке, никогда бы не подумала. Ты вот людей так долго спасаешь и при этом переживаешь из-за какого-то парня. А Заруэль, ну, о нем пока рановато что-то говорить. Он хороший, но не любит этого показывать. Его воспитывали не так, как меня. В каком смысле? Из-за врожденных способностей родители с самого начала видели во мне продолжателя рода, наследника престола и растили в любви и ласке. А Заруэль, рожденный без дара, должен был стать моей правой рукой. Я узнал об этом не сразу. В нем с детства пытались задавить жалость к себе, к другим, стремление любить, любое теплое и светлое чувство. Все ради того, чтобы он смог владеть черной скрипкой конгломерата. Услышавший ее мелодию умрет. Но если владелец скрипки хоть на мгновение засомневается или пожалеет своих жертв, то ничего не выйдет. Так что Азаруэля учили быть расчетливым и беспощадным. Поэтому он так себя ведет. Иван громко сглотнула: Азаруэль убивал людей. Тень сутулил плечи и опустил взгляд. Он чувствовал такую вину, словно речь шла о нем самом. В темном измерении веками шла война. Она началась еще до моего рождения. Это сейчас там правит мое семейство, но когда-то с ним боролись за власть большие и сильные дома. Он заставлял Азаруэля делать грязную работу, тень покачал головой. Увы, я ничего не знал. Меня даже не выпускали из замка лишний раз. Иван стояла, потупив взгляд, похоже, не зная, что сказать. Тень продолжил. Знаю, все это звучит ужасно, но Азаруэль никогда сам не хотел убивать. И, несмотря ни на что, смог сохранить в себе хоть что-то хорошее. Пусть этого и не видно. Он был женат, — вспомнила Иван. И раз так бесится из-за того, что Эймери избрала скрипка его жены, он ее, наверное, любил. Она взглянула на тень, словно в надежде, что он подхватит ее предположение и расскажет что-то еще. Но здесь он очнулся и отступил. Это уже другая история. Я не посмею ее затрагивать. Иван обняла себя за плечи. Да, сочувствую. Лучше вообще без родаков, чем с такими. Полагаю, поэтому ты с ними не общаешься. Нет, вздохнул тень. Не только поэтому. Вдалеке послышался гул у летающего вертолета. Спасибо за этот разговор и что простил меня. Спасибо, что выслушала. На этаж забежала Айрис. Тень, тебе еще не звонили? Насчет чего? Его напугал срывающийся голос подруги. Что случилось? Значит, Кларк еще не успела. Что такое? Теперь уже забеспокоилась Иван. Эймири пропал. Он просто пошел погулять по территории, возразила Иван. Нет, он действительно пропал. Это попало на камеру с ангара. Он гулял там неподалеку. Кто-то в маске вырубил его и затащил вертолет. В тот, который привез Азаруэля и только что улетел.